В одной сорочке я валялась на кровати в своей комнате и наблюдала за тем, как Смиса ловит бабочку, случайно залетевшую в открытую створку. Наверное, нужно было поспать перед балом. Но сна у меня не было ни в одном глазу. Зато улыбка Антарио перед ними так и маячила. Сын его светлости превращался в проблему большую, чем я себе представляла. Он начинал мне нравиться. Встав и подойдя к окну, я залюбовалась тетушкиным садом, в котором росли розы всех цветов и размеров. Видимо, во всем виноват самый Сокс. Этот маленький городок, расположенный среди лесов, холмов и цветочных плантаций. А также розы, аромат кружит голову и подталкивает к безумствам. И еще свобода от протокола и мероприятий, на которых в столице я просто обязана была бы присутствовать. Столица. Тесса. Вот и ответ, как спастись от обаяния жесткого взгляда голубых глаз и этих почти пухлых губ, умеющих целовать так, что забываешь обо всем на свете. «Мне надо вернуться во дворец, и тогда Антарио забудет меня, и Аманда, наконец, будет счастлива!» Поймавшая и слопавшая бабочку Смиса запрыгнула на мою кровать и развалилась так, словно всю жизнь спала на постели. «Везёт тебе, кошка!» — вздохнула я, направляясь к письменному столу. «Съела бабочку и счастлива. Вот бы мне так!» «Фрау!» — фыркнула Смиса, довольно зажмурившись. Я невольно улыбнулась. Кошка определённо повышала мне настроение. Уже за один этот подарок я готова была простить принцу Стичу и неловкость, и потные ладони, и принцесса Боязнь, то есть боязнь меня, любимый. Решительно положив перед собой лист бумаги с королевскими вензелями, я взяла перо и вывела. «Любимый папенька, поздравляю тебя с наступающим днем рождения и желаю тебе всего-всего-всего и еще чуть-чуть побольше». С приездом неверийского принца городок Самый Сокс, в котором я отбываю, зачеркнуто, отдыхаю, потерял для меня прелесть. поскольку его наводнили толпы зевак. Теперь по вечерам на улицах будет шумно, небо расцветит фейерверки, о которых позаботится его светлость Ананакс, укромные уголки займут стихийно образующиеся парочки из представителей местного населения и неверийских гостей. Я бы попросила тебя отпустить меня в один из отдаленных кармадонских монастырей, где смогла бы предаться размышлениям о смысле бытия, о пользе невинности и о здоровом образе жизни, но что-то мне подсказывает, что ты не готов согласиться. Поэтому прошу тебя вернуть меня домой в тесу и клянусь даже не подходить к свинарнику, а при виде Борова-Паксуса спасаться бегством в любом свободном для движения направлении. Также торжественно обещаю на церемониальных мероприятиях вести себя более-менее прилично, не корчить рожи гвардейцам и не показывать язык приглашенным вельможам. По крайней мере, не всем из них. Задумчиво прикусив кончик пера, я размышляла, будет ли этих обещаний достаточно или добавить чего-нибудь еще, когда в дверь постучали. «Ваше высочество!» – раздался голос тети. К вам, Аманда Кивис, с неофициальным визитом. «Пускай заходит», — разрешила я и накинула на плечи пеньюар. Однако бабайка, судя по звукам из коридора, продолжала топтаться у порога. «Что то еще, тетушка?» — спросила я, распахивая дверь. В руках у бабайки был конверт, который я выхватила до того, как она опомнилась и попыталась спрятать. «Это мое письмо!» — возмутилась она, однако я уже увидела свое имя на конверте, помахала им перед носом тети, вернулась в комнату и принялась читать. Когда Аманда вошла и присела в реверансе под строгим тетушкиным взглядом, я стояла у окна и задумчиво смотрела вдаль. На моем прекрасном, полном холодного очарования лице не было ни тени смятения из-за только что прочитанного. Антарио назначал свидание в саду в восемь вечера. «Хочешь ли лимонаду?» — предложила я, когда тетя оставила нас. «Или вишневого пирога?» «Спасибо, твое высочество!» — рассмеялась Аманда. «Но я хочу совета!» Я упала на кровать, обняла задремавшую Смису и похлопала ладонью по одеялу. «Садись и рассказывай», — подруга замялась. «Как тебе его высочество стич?» — наконец спросила она и покраснела. «В смысле?» — не поняла я. «Ну...» — она неопределённо покрутила пальцами в воздухе. «Считаешь ли ты его привлекательным?» Я вспомнила резкие черты, аристократические нос и узкие губы, тёмные глаза, в которых хотелось утонуть. И... то, как принц отшатнулся от клетки со смисой. Пожалуй, на него можно смотреть без слез и даже поддерживать приятную беседу, но и только. Но я заметила, что он явно считает привлекательной тебя. Аманда покраснела сильнее и задала следующий вопрос. «Мы хорошо смотримся вместе». Я в недоумении уставилась на нее. «Я не забыла об Антарио!» В ответ, на мой взгляд, замахала она руками. «Наоборот!» «Только и думаю о том, как вернуть прежние отношения. Именно поэтому я пришла и задаю такие странные вопросы. Видишь ли, на торжественном обеде все заметили, что принц оказывает мне знаки внимания. Надеюсь, это не укрылось и от Антарио. Как думаешь, если я немного пофлиртую с его высочеством на сегодняшнем балу, будет Антарио ревновать?» «Отличная идея», — поддержала я. «Он просто обязан ревновать». Аманда улыбнулась, а потом погрустнела. «Ты простишь меня, если я скажу тебе это?» «Что?» «По-моему, Антарио без ума от твоего высочества». Смиса почувствовала мое минутное замешательство, потому что боднула под руку, переключая внимание на себя и давая возможность обдумать ответ. «Это правда, Аманда», — вздохнула я, доставая письмо из кармана пеньюара и протягивая ей. «Но клянусь, моей вины в этом нет. Я всем сердцем желаю тебе счастливых лет с ним». И даже если бы я была влюблена в него, он принцессе не пару уж, прости за откровенность. Подруга порывисто обняла меня и принялась читать письмо. По мере чтения выражения ее лица становилось все решительнее. «Ты как всегда права, твое высочество», сказала она, дочитав и вернув мне бумагу. «Я не должна позволять ему делать глупости». «Вот именно», кивнула я. «Поэтому предлагаю тебе сходить на свидание вместо меня и открыто поговорить». «То есть как?» — удивилась Аманда. Он же приглашает тебя. Я тяжело вздохнула. Иногда блондинки такие блондинки. А потом подошла к столу и написала младшему Ананаксу прийти в сад хотя бы ради того, чтобы сбежать из духоты бального зала. Дала прочитать письмо Аманде, запечатала своей печатью и вернула ей. Отправь посыльного сама. Боюсь, тетя не позволит этой бумажке покинуть стены дома. Я опоздаю на свидание, скажем, на час. Принцессам положено опаздывать. а у тебя будет время заставить Антарио вспомнить, как хорошо вам было вместе. А теперь ты можешь мне помочь?» «Конечно, твое высочество!» — воскликнула Аманда. «Все, что хочешь!» «Образ бордовой розы Самой Сокса меня больше не забавляет», — пояснила я. «Нужен новый и, желательно, не менее... А -а -а, запоминающийся. То есть такой, чтобы принц стремился проводить со мной как можно меньше времени на балу». «Я не поняла», — вздохнула Аманда. «Пусть ему будет стыдно стоять рядом», — хихикнула я. «Да и всем остальным тоже. Если будет скучно беседы, меня развлечет его светлость Ананакс. Этого ничем не прошибешь». Аманда наморщила нос, задумчиво разглядывая меня, но я уже видела, как задвигались в ее прелестной головке шестеренки механизма, отвечающего за моду. «Эврика!» — наконец воскликнула она. «В смысле, эклектика!» Я недавно прочитала о новом веянии в искусстве, об этой самой эклектике, то есть смешение жанров. Нам потребуется несколько нарядов». «О, этого добра сколько угодно», простонала я и поднялась. «Пойдем в соседнюю комнату. Сундуки с платьями там». Аманда взвизгнула от восторга. «И ты позволишь мне в них порыться, твое высочество?» «Ну, раз ты будешь придумывать мне костюм», засмеялась я. «Тогда я сбегаю вниз и передам письмо Груму», заторопилась Аманда. «Он отвезет его в Антарио, а я вернусь, и тогда...» Она взглянула на меня, сияя от радости. Ничто уже не будет отвлекать от тех восхитительных нарядов, что ты привезла из столицы и держишь под замком, никому не показывая. Я чуть было не покрутила пальцем у виска, но потом решила, что все люди разные. И если я, например, с горящими глазами буду рассказывать папеньке и бабуле о кошке, то почему Аманда с такими же глазами не может обсудить со мной модные тенденции? Последующие два часа мы провели, вытаскивая платье из сундуков и раскладывая по всем горизонтальным поверхностям комнаты. Собственно, вытаскивала Аманда. пищала, хлопала в ладоши и вскрикивала «О боже, какая прелесть!» — она же. В результате наших манипуляций бальный костюм получился на редкости эклектичным. Он состоял из пышной розовой юбки, из-под которой выглядывала кружевная отделка нежно-зеленых панталончиков. Оказывается, в сундуках лежали еще и пижамы. Ярко-оранжевого камзола с рукавами-фонариками. Кажется, это был охотничий костюм. Правда, его яркость так резала глаза, что не скрыться от меня охотницы мог бы только совершенно слепой или абсолютно мертвый зверь. Вишенкой на торте оказалась буа из перьев какой-то экзотической птицы в зеленых и красных тонах. Аманда, помогавшая мне облачиться во все это великолепие, не могла сдержать смеха. А когда я предстала ее взору полностью одетая, она с совершенно неприличным хохотом повалилась на кушетку и несколько минут не могла вымолвить ни слова. Ожидая, пока подруга успокоится, я играла с кошкой своим буа, из-за чего несколько перьев были уничтожены. «Голубые тени, накладные ресницы и помада цвета «Поцелуй страсти твое высочество», — успокоившись, сказала Аманда, — «и образ будет просто сногсшибательным». «Судя по тому, как ты каталась от смеха, он уже такой», — довольно проворчала я, копаясь в косметичке. поцелую страсти нет. Есть кровь разбитого сердца». «Подойдет», — кивнула Аманда. «Тебе помочь с макияжем или сама справишься? Мне бы тоже хотелось переодеться перед балом». «Конечно, иди». Кивнула я, предвкушая, как сейчас сяду у зеркала и нарисую себе очередное лицо в соответствии с требованиями программы «Антипринц». Однако едва я села, как в дверь опять постучали. «Войдите», — позвала я и приготовилась клеить ресницы. Послышались шаги, по которым я узнала тетю. А потом вскрик. Я обернулась. «Что? Что это на вас?» Селеста указывала на меня дрожащей рукой. «Бальное платье», — довольное произведенным эффектом, улыбнулась я. «Эклектика, понимаете ли? Вы слышали об эклектике?» «Не, не знаю», — проблеяла тетушка. В ее глазах плескался ужас. «Вы правда пойдете в этом на бал, ваше высочества «Самая настоящая правда», — энергично кивнула, ткнув пальцем себе в глаз. «Сейчас вот еще реснички наклею, и у меня будет взгляд робкой косули. Такие очень нравятся мужчинам, вы знаете?» «Упаси господи!» — пробормотала бабайка. «Ваше Высочество, я хотела спросить, а что это было за письмо? От кого?» Я на его увидела, как за ее спиной замаячила тень дядюшки Кевинса, в чьи загребущие ручонки письмо по случайности не попало. Его светлость Ананакс по просьбе принца Стича любезно напомнила о том, что Смису надо кормить трижды в день, улыбнулась я. «Поэтому будьте так добры. Принесите тазик парного мяса и миску с водой». «Миску из моих покоев не убирайте и следите, чтобы вода в ней была всегда чистой». О, как хорошо мне удавались папеньки на приказные нотки. Бабайка облегченно вздохнула, присела в реверансе и вышла. До бала оставалось всего ничего. Я, наконец, занялась макияжем и не стала отвлекаться даже тогда, когда раздался уже знакомый мне вой голодной кошки и... Звук тела, упавшего в обморок. Увы, тетя еще ни разу не видела, как едят неверийские смисы.